Глава девятая С приходом красных торговая жизнь города замерла. Решив ее оживить, 17 февраля Исполнительный комитет Совета Рабочих и Казачьих Депутатов в ультимативной форме приказал открыть все торговые предприятия. Однако магазины и лавки стояли почти пустыми. С таким же успехом пытались реанимировать работу театров, синематографов и увеселительных заведений. Потерпев полная фиаско на этом фронте, рабоче-крестьянская власть взялась за население. Под угрозой расстрела было приказано сдать все излишки продовольствия. Там, где что-либо находили, бесцеремонно реквизировали все, якобы для пополнения общественных запасов. Особенное внимание, как и стоило ожидать, обратили новинные погреба и спиртные склады. Обыватель, как водится, ответил тем, что еще глубже зарылся в подполье, не желая расставаться со своими жалкими запасами. Введение системы пайков тоже ничего не дало. Деля горожан на своих и изгоев, большевики натолкнулись на препятствие, преодолеть которое им оказалось не по силам. Пустой желудок заставлял голодного обывателя постепенно терять панический страх перед новой властью. Скрытое недовольство стало осторожно переходить в злобу. Лишенные возможности достать продовольствие в Новочеркасске, многие горожане потянулись в станицы. Слушая ходоков, казаки поначалу не принимали всерьез рассказы об ужасах, творящихся в Новочеркасске. Но такое состояние неверия продолжалось лишь до тех пор, пока до ближайших хуторов и станиц не дотянулись щупальца продотрядов и карательных экспедиций. Из дневников очевидца. Во дворе дома на Комитетской, где под видом торговца керосином проживал у своего престарелого родственника Иван Александрович Смоляков, квартировали пятеро казаков. Все были из сводного отряда Красного атамана Голубова. Целыми часами, томясь от вынужденного бездействия, полковник Смоляков мог наблюдать, как казаки убирали лошадей, уходили на службу, а остальное время проводили за картами или в разговоре. Время от времени Иван Александрович, проходя мимо, словно внезначай заговаривал с голубовцами, прося огоньку или наоборот угощая их куревом. К Голубовцам иногда приходили казаки новочеркасской станицы, насильно зачисленные в 10-й кавалерийский полк. Гости, как правило, являлись родственниками квартировавших. Станичники охотно сообщали городские новости, рассуждали о постановлениях своего полкового комитета, но чаще жаловались, что служба им осточертела. То, как вызывающе держали себя в столице Дона иногороднее, возмущало казачью душу. Уже с первых дней вступления в Новочеркасск голубовцы начали активно выступать против жестокостей солдат и матросов. Открыв путь в город для разного рода сброда, они только теперь увидели, какую подлую роль невольно сыграли. В результате красногвардейцы, вынужденные умерить свои аппетиты, стали опасаться, как бы хозяева не ударили им в спину. Голубова казаки ругали говоря, что он их обманул и завел невесть куда. На вопрос общительного торговца керосином, почему, собственно, они не разойдутся по домам, станичники высказывали опасения, что дома им не простят предательство. Тем не менее, каждое утро в красных сотнях не досчитывалось по нескольку человек, рискнувших возвратиться в свой юрт с повинной. Посиделки становились все более многолюдными. Во двор потолковать по душам приходили и другие казаки полка. Вскоре главным для Ивана Александровича стало не попасться на глаза жившему напротив дворнику большевику, игравшему видную роль при новой власти. Встреча с ним могла стоить жизни. Тем не менее агитация шла весьма успешно. Мысль о том, что и в Новочеркасске, и в целой области казаки должны взять власть в свои руки и не допускать, чтобы пришлые хозяйничали на Дону, воспринималась мгновенно. Станичники соглашались и нередко говорили. Мы еще маленько потерпим, а затем выгоним с Дона эту сволочь. Разве ж это народная власть? Это же разбойники. Далее, одурманенным агитацией простым казакам, становилось ясно что советская власть их обманула, заманив льстивыми обещаниями, а теперь заставляет подчиняться не словам и убеждениям, а кровавым террорам. Особенно усердствовали в жестокостях латыши, мадьяры и матросы. Однажды, во время ставших ежедневными дружеских посиделок во дворе, один из казаков поведал Ивану Александровичу, что сам видел, Как мальчишка 15-16 лет в матроской форме, предводительствовал группой солдат, совершавших обыски на базарной улице. Истерически крича, он требовал всех арестованных немедленно расстреливать на месте. Когда один из его подчиненных не согласился убивать арестованного, совсем еще ребенка, матросик выхватил Маузер и выстрелил несчастного мальчика сам. Он сделал это так неумело. Что Маузер выпал у него из рук. Тогда, скатившись с коня, парень подхватил оружие и в упор прикончил свою несчастную жертву. Казак с возмущением рассказывал, что даже на красногвардейцев-палачей это зверское убийство произвело отвратное впечатление. Они не смеялись, как обычно, не делали пошлых замечаний. А наоборот, угрюмо храня молчание, отвернулись и поспешили к следующему дому. В эти изнурительные для человеческого сознания темные дни на помощь извне рассчитывать не приходилось. В городе не осталось никого, кто мог бы вести подпольную работу. Несколько раз Иван Александрович пытался добыть хоть какую-нибудь информацию о походном атамане или добровольцах, но все сведения были крайне скудны, противоречивы и малоутешительны. Однажды прошел слух, будто бы в Новочеркасск привел человек от генерала Корнилова и ищет верных людей. Но такая постановка вопроса не внушала доверия и напоминала расставленную чекистами ловушку. Полковник счёл за благо не рисковать. Зато с помощью своего красногвардейского дяди Смолякову удалось наладить связь с большевистским гаражом. Волею судьбы дядя оказался связан с шофером убежденным социал-демократом. Шофер, здоровенный малый по фамилии Журба, обладал колоссальной физической силой и тем самым сильно импонируя казакам. Немногословный Журба согласился помогать и по первому сигналу был готов привести все машины гаража в негодность. В один из дней в двери дядиной квартиры постучали. Приход постороннего уже сам по себе был происшествием. К пожилому родственнику, а тем более к Смолякову, давно никто не заходил. Разве что соседка-прачка. Иван Александрович вытащил из-под перины револьвер и, встав сбоку от двери, стал слушать. Мелкий стук, очевидно, костяшками пальцев, повторился. — Пролетарии так не стучат, — подумал полковник. — Те бухают кулаком почем зря, а то и прикладом саданут, не заржавеет. Кто? Смоляков взвел курок. «Лермонтов — Лермонтов! Юношеский голос напряженно подрагивал. — Машук! — произнес отзыв Иван Александрович и сдвинул засов. На пороге стоял Пичугин, без очков. Втянув шею в поднятый воротник и хлопая круглыми голубыми глазами, Шурка походил на нахохлившегося воробья. Пролетарский картус, с треснувшим козырьком съехал на бок. Полковник улыбнулся. Ну, наконец-то. Эки ты, брат-конспиратор. Один? Ага. Я вчера вечером добрался. Домой не пошел. У Мельниковой сестры э -э, переночевал. Правильно. Одобрил Смоляков, привычно переходя на вы. Попросите ее, пусть наведается к вашим. Разведает, что и как. Уже попросил. А где она живет? Мне к рынку надо в керосиновую лавку. Пойдемте, покажете дом. А к ней зайти можно, как думаете? Думаю, можно. Она женщина э, порядочная и гостей любит. Хорошо. Здесь лучше долго не оставаться. Соседи знают, что к нам с дядей никто не ходит. Серегина сеструха жила на почтовой. В доме напротив богадельни, превращенной красными в лазарет. Не самое удачное место для конспиративных свиданий. Заметил Смоляков, проходя мимо повозок с суетящимися санитарами и осторожно косясь на окна богодельни, под которым расхаживал патруль. «Саблинцы», — определил он, заметив подкрашенные вешейся угольной пылью лица шахтеров. — Вы не думайте, здесь наоборот э -э, безопасней. — Санитары? — Шурка кивнул в сторону лазарета. — Вонютин двор за водой ходят. Так я утром даже ведра им наполнять помогал. «Они Анюту туда свою держат?» Пичугин поймал удивленный взгляд полковника. «А что? Ведь все знаменитые сыщики были авантюристами и мастерами перевоплощения. Так ведь?» Ивану Александровичу пришлось согласиться. «Подготовьте ее, а я на обратном пути с керосинчиком зайду. Скажите, что ей бесплатно обойдется». Полковник генерального штаба уже вжился в роль ушлого торговца и знал, чем в такое время подкупить сердце любой хозяйки. Пока шли, Пичугин коротко и толково обрисовал ситуацию, передал привет от Сорокина. «Значит, отказался походный идти с добровольцами», — грустно усмехнулся Смоляков. Его начальник штаба Федорин на совете Вольгинской отстаивал отходы зимовники и даже э, пререкался с Корниловым. Я сам слышал, как об этом ординарцы говорили. Иван Александрович нахмурился. — Ладно, мне надо подумать. Вы идите, а я скоро подойду. Молодая баба Анюта красными от кухонной работы руками разделывала судака. «Александр — Александр! — крикнула она. — Тут твой мужик! На крыльцо выскочил Пичугин. «Здрасте, как раз чайник закипел. Как там э -э, на рынке?» Говорил Шурка нарочито громко. «Да, слава богу. Керосин, думали, подорожает? А он, как и на прошлой неделе, по два рублика», подыграл Иван Александрович. Вонютиной хате было чисто, как обычно бывает у незамужних женщин, переносящих нерастраченную заботу, осуженным на собственный быт. Серегина сеструха, зовут Швейка, за отсутствием полковых заказов кухарила у медперсонала красноармейского лазарета. Начмет, похожий на Карла Маркса, плохо держащий алкоголь мариупольский фельдшер, пытался ухлестывать за дебелой казачкой. Анюта же, баба решительная, умело пресекала поползновение с жида Коновала. — Да проходьте, проходите! заулыбалась хозяйка, внимательно разглядывая Смолякова. — Господин офицер, зараз вас с Александром увидела? Смекнула, что вы не меньше высокоблагородия будете. Анюта важно именовала Пичугина Александром за то, что он носил очки и объяснял ей всякие непонятные слова. Гигемон, инерция и так далее. — Меня не проведешь, — продолжала молодуха. — Я вашего брата столько обшила. Анюта на минуту задумалась, грустно вздохнула и снова принялась за судака. Чай пили в прикуску с желтым госпитальной раздачей рафинадом. Перед этим, пока Серегина сестра халпотала у печи, успели обстоятельно переговорить. «Значит, принял вас Алексеев», задумчиво почесал отросшую бороду Иван Александрович. «Спасибо, Сорокину. То, что бывший верховный главнокомандующий в курсе истории с грузом, уже здорово. Хоть это и не его детище». Теперь против Федорина есть козырь. Эх, если бы Алексеев бумагу составил, что, дескать, без присутствия представителей добровольцев суд офицерской чести и так далее. Он сказал, что не может пока э, участвовать официально. Извините, но мне кажется, что генерал чересчур щепетилен в вопросах чести. Извините. Пичугин виновато потупился, переживая, что сказал лишнее. Ладно, Саша. Давайте так. Попытайтесь проследить за двором, в котором квартировал Ступичев. Там живет, вы меня извините, но это факт, пассия вашего друга, Ульяна Захарова. Подъясаул вполне может появиться в городе. Его хозяев вряд ли устроят половина груза. А раз Подъясаул и Ульяна тоже знакомы... В общем, нельзя исключать, что он снова захочет ее увидеть. В конце концов, он же мужчина. Да, вот еще. Есть надежный человек в гараже у красных. Фамилия Журба, зовут Степан. Передадите ему вот этот аптекарский рецепт. А на словах поясните, что надо взять на карандаш всех приезжающих представителей Сиверса. Таким будут непременно подавать авто. Так что можно будет отследить их маршруты. Наш пароль надо сменить. Пусть будет... Грибоедов, выпалил Пичугин. Почему это? А потому, не моргнув глазом, ответил Шурка, что отзыв есть подходящий. Тегеран. Его там э, убили. Мрачновато, конечно, заметил Иван Александрович. Ну ладно, принято. Теперь поговорим об Ульяне Захаровой. Нужно попробовать наладить с ней контакт. Но сначала неплохо было бы немного последить. А вдруг мы насчет ее непричастности заблуждаемся? При малейшем подозрении извещайте меня. Я подключусь. Прежде чем разойтись, конспираторы угостились запеченным в запеченным сметане Судаком. На прощание смоляков поцеловал Анюте ручку, и та, раскрасневшись, позвала заходить еще. Это предложение пришлось как нельзя кстати. Зарождающемуся подполью нужна была конспиративная квартира. В одно яркое утро напротив докторского дома на лавочке появился пролетарского вида паренек с упоением лузгавшей семечки. Украшая сплюнутой шелухой грязные сапоги, он жмурился, подставляя солнцу остроносое веснущатое лицо. Пичугин вел наблюдение. За час, который прошел сначала вахты, из двора вышел только один человек. Вошли двое. Интеллигентного вида гражданин в шляпе Скорее всего, живущий здесь доктор. Во-первых, он был в пенсне, а во-вторых, приветливо потрепал болтавшегося у ворот пса. Другие, с хозяйским видом снующие по улице, походили на представителей уличного комитета. Мешок, который один из них тащил на плече, при посещении очередного двора становился все тяжелее. «Продовольственный оброк», — догадался Шурка. Борцы за народное счастье подозрительно покосились в сторону праздного юноши. Пичугин сделал безразличное лицо, потянулся и, не прикрывая рта, широко зевнул. Ладонь скользнула за отворот полупальто. Браунинг был на месте. — Спокойней, — сказал сам себе Шурка. — Что-то вы волнуетесь, сэр. Гегемоны свернули в следующий двор. Сразу у калитки на них стала кричать какая-то баба, возмущенная вторжением. Главный отвечал ей резким неприятным фальцетом, через слово матерясь и требуя чего-то именем революции. Баба упорствовала. Вдруг на противоположный тротуар выпорхнула девушка. — Вот она, та самая, что была со Ступичевым. «Вперед — Вперед! — скомандовал себе начинающий сыщик и, подождав немного, последовал за незнакомкой. Докторская дочка поначалу собиралась зайти в булочную, но та была третий день как закрыта. В городе, за редким исключением, торговые отношения теплились лишь на рынках. Наверное, повернет в сторону Азовского. Решил Пичугин и не ошибся. На вечно шумном базаре народу было в три раза меньше обычного. Торговцы пребывали в замешательстве. Никто толком не представлял, какие деньги нынче в ходу. Керинки вымирали. Добровольческие билеты никто не принимал. Это воспринималось как надежда на возвращение кадетов. Да и неизвестно еще было, вернутся ли они. А большевистских денег у народа не было. Надежнее всего было золото, серебро или совсем простое. А что дашь? Серебряные с фионитом улины сережки? потянули на три больших ржаных каравая, большой шмат сала, свеклу, два кочана капусты, бутыль растительного масла. Хохлушка, взявшая улины фамильные побрикушки, жалостливо глянула на хрупкую девушку. — Як же ты ридно усе попре? Це ж чоловіка треба. Гей, хлопец, підмагні дівчині, дивись какая гарна. Топтавшийся поодаль шурка не сразу сообразил, что хохлушка имеет в виду именно его. «Фиаско! Меня раскрыли!» — подумал гимназист, первым желанием которого было задать дёру. Но по глазам девушки понял, что та его не узнала. Он был без очков и в таком наряде. «Позвольте, барышня!» — скромно улыбнулся любитель детективной литературы. «Я помогу!» Шурка приподнял сумки, напряженно соображая, что делать дальше. — А вы не похожи на пролетария? — вдруг заявила девушка. — Ну почему же? — обиженно возразил Пичугин. — Я семечки щелкаю, в сапогах хожу, и руки у меня э, грязные, и... — Вы разговариваете, как приличный человек. Не ругаетесь. Не боитесь, что выдадите себя? — Боюсь. Но вы ведь дочь доктора Захарова? «Ой, вы знаете папу?» «Извините, не очень», — замялся Шурка. «Но для того, чтобы решиться вам кое-что э -э, объяснить, я заинтригована. Гимназист облегченно вздохнул. Фух, еще немного и контакт состоится. Пора было переходить к главному. «А помните Алексея и случай у Александровского сада?» «Алешу?» «Конечно!» «Ой!» «Так это вы там были, только в очках! Вы его друг? Что с ним? Он жив? С ним все в порядке, но его нет в городе. Он передает вам привет и э, наилучшие пожелания. Вот как? Выходит, он не сердится? Постойте, но вы за мной следили. Извините, только вы, Уля, э, не подумайте. Выслеживать гадко, что бы там ни было». Пичугин еще раз оценивающе посмотрел на Ульяну. Его друг Алешка прав, категорически отказываясь отождествлять курсиску со всей этой историей. Да, такую можно влюбиться. Мой друг Алексей хочет предупредить вас, тот, кто был с вами, ваши... А вот нисколечко неправда. Никакой он не ухажер. Уля надула губки. Извините, но я хотел сказать спутник, в общем, Ступичев э, похитил ценный груз, который мы с Алешей сторожили. Вот. О, Боже! Какой негодяй! Хамелеон! Возмущение девушки было таким искренним, что сомневаться в ее непричастности не приходилось. С другой стороны, дальнейшие расспросы и волнения по поводу Алешкиной судьбы позволяли быть с ней более откровенным. И Шурка решил все рассказать. Хорошо. Сказал он. Слушайте, но только поклянитесь, что э, не расскажете никому. От этого зависит наша жизнь. Увидев, каким серьезным стало лицо маленького гимназиста, Ульяна крестясь произнесла. Клянусь Богом. На следующий день Печугин направлялся в гараж красных. Еще раз перечитав любимые моменты из Конан Дойля, Шурка решила окончательно перевоплотиться. Затемненные зеленые очки теткиного мужа-телеграфиста, позаимствованные перед уходом, пришлись весьма к стати. Трость и замызганная шапченка дополнили гардероб слепого. Попрошайка получился жалкий. Наверное, только опытный взгляд городового мог бы отличить шарлатана по излишней суетливости движений. Но новочеркасских стражей порядка давно истребили, как класс. Даже цыгане убрались из города от греха подальше. На паперте перед войсковым собором появление слепца вызвало взрыв негодования. На Пичугина зашипели. — Иди, иди отсюда! Не мылься! бриться не будешь! Кособокий иеродивый, выросший, как гриб на пути, заскулил. — Моя копеечка! Моя! Шурка откнул в палкой и тот, как ошпаренный, отскочил. — А что упырь? «По что?» Конспиратор довольно ухмыльнулся. Значит, его наружность производила нужное впечатление. Приняли за конкурента. Встречные торопливо обходили убогого, а один даже сунул в руку керенский рубль. Шурка молча поклонился и зашагал дальше, старательно обстукивая крылечки и деревья. У ворот гаража кого только не было. Комиссары с ординарцами, ночпроды с мешками, Матросы с мандатами на транспорт для реквизиций. Грузовые и легковые автомобили то и дело въезжали и выезжали. У входящих внутрь часовые проверяли пропуска. Один из грузовиков притормозил неподалеку от въезда. Водитель пригласил нескольких матросов забираться в кузов, а сам открыл капот. — Сейчас воды подолью и поедем, — сказал он старшему морячков. Шурка, стоявший за деревом, быстро снял очки, шапчонку, кинул в траву трость. Теперь он напоминал безпризорника. «Дяденька, дяденька!» — затеребил он шофера. «Не могли бы вы дяденьке Журбе вот этот рецепт э -э, передать? Меня из аптеки послали!» Солдат с ведром направлялся к воротам. «Давай, Шкет, для Журбы передам!» Через пару минут на улицу вышел огромный разовощекий человек с размером ботинок почти как два пичугинских. — Это ты рецепт на мазь приносил? Шурка с ужасом посмотрел вверх, потом на протянутую ему руку кувалду. — Ага, я. — Ну тогда давай, рассказывай, что аптекарь еще говорил. Да не бойся. Быстро передав в Журбе все, что велел Иван Александрович, Пичугин подхватил трость и поспешил затеряться на улицах. Следующей остановкой на пути конспиратора вновь была лавочка напротив докторского дома. Уля обещала осмотреть комнату в доме соседей, которую снимал Ступичев. Их жилище после разграбления так никто из красных и не занял. А входная дверь стояла подпертая выломанной штакетиной. Когда Пичугин в образе нищего появился из-за угла, Девушка так и прыснула со смеху. — Ой, я всего чего угодно ожидала, — хихикая сказала она бескураженному Шурке. — Когда вы говорили о перевоплощениях, ну что вы такое? Гимназист обиделся. — Меня, между прочим, чуть нищие у собора э -э, не провали, за конкурента приняли. — Саша, перестаньте дуться, — обезоруживающе улыбнулась Уля. — Вот то, что мне удалось найти. На ее ладони лежала зажигалка, пуговица и обрывок добровольческой газеты, слабо пахнущей одеколоном. Шурка принюхался. Это его одеколон, пояснила Уля. Я хорошо запомнила. Наверное, в газету заворачивали флакон при покупке, а он в кармане э-потек, -э, предположил Шурка. А это откуда? Как вы и говорили, я под кроватью пошарила. Пуговица оттуда. — Ох, и страшно там вечером. Ларионовых, можно сказать, из-за Ступичева убили. Всю семью. Сапожник донес. Бензиновая зажигалка не работала и ничего собой не представляла. Может, поэтому ее и выбросили. Кто — неизвестно. Только Ступичев не курил. Но вот пуговица была необычная. — Я уже говорила. Деловито продолжила Уля что к Ступичеву несколько раз наведывался фотограф Цинципер. — Ну, вы знаете. Тот, у которого ателье на углу московской и горбатой. — Да кто же его не знает? — оживился Пичугин, протирая и надевая уже свои очки. У него полгорода портреты делала. Курсиска тряхнула косой и картинно повела плечами. — Я, например, предпочитаю фотографироваться на Платовском. Мне кажется, что они тоньше чувствуют характер. Шурка уважительно посмотрел на нее. Но что странного в визитах этого цинципера? Ну, захотелось ему фотографию занести. А может, они просто э -э, собутильники? Еще приходил солидный иностранец. Валерьяна, то есть ступичего дома, не оказалось. Гость подождал немного и оставил записку. Эта соседка родителям рассказывала, царствие небесное. Говорила, что гостя проводила в комнату. И вы считаете, что это его пуговица? — Ну, не фотографа точно. Я ведь немножко шью и оттого обращаю внимание на всякие мелочи. У него на куртке другие пуговицы, вытянутые, как абрикосовые косточки из полированного дерева. А это темно-зеленое, с первым утром. Я не знаю, из чего сделано. Такие ведь только на заграничных товарах бывают. — Ну что ж, — довольно заключил Пичугин. — Вполне вероятно, что этот Как вы говорите, иностранец и есть заказчик похищения, а фотограф-пособник. В любом случае мы э, установим за Цинципером слежку. Может, он наведет нас на след. Я обязательно буду вам с Алешей помогать, — решительно сказала Ульяна.